Глава вторая. Стоять, злодеи! Быстро отпустили девушку, рявкнул я, распахнув дверь машины. Э, -э, -э в непонятках протянул парень в белой майке. Чеши отсюда, куда подальше, мажорчик, хмыкнул его смуглый товарищ. Двери лада открылись, и из тачки вылезли еще две улыбчивые рожи. В два шага сократив расстояние, я схватил белую майку за запястье и с силой сжал. «Клишни убрали, я сказал», — прорычал я ему в лицо. Он завопил и разжал пальцы. Смуглый тоже отпустил девушку, но тут же попытался заехать мне кулаком в челюсть. Я дернул белую майку на себя, так что в итоге Смуглый врезал по роже своему товарищу. Два других с недоумением пялились на эту картину, при этом все еще пытаясь обойти меня стороной. Заревел мотор. Это мужик на сереньком ваге, только что подъехавший на заправку и вставший в очередь, решил свалить по-добру по, -добру, по и заправиться в другом месте. «Ты кто такой?» — выпалил Смуглый. «Ее хахаль что ли?» И стрельнул глазками в девушку, которая уже успела спрятаться за моей спиной. «Нет, я просто мимо проезжал». «Вон ты проезжай!» — расхрабрился Смуглый. Она нас оскорбила и тачку нашу гнилым ведром назвала и... «Эй, у него метка!» — выпалил третий из компаний. «Посмотрите на номера, это тачка Красноволосова!» — крикнул четвертый. Тот, что в майке поднялся, опираясь на спойлер Лада и баюкая руку. Все четверо смотрели на меня с ужасом. «Ну что?» — улыбнулся я. «Будем вам кости ломать, или как?» «Господин!» — зачистил белая майка. «Давайте без ах эс эс гумации конфликта. Давайте все решим как цивилизованные люди. Если вы с красноволосом работаете, так и мы его тоже уважаем. Правда-правда, даже как-то ему с заказом помогали». Внешний вид этих гоблинов, выдающих себя за людей, их ржавая корыта, полное отсутствие ума и избытка внутренней энергии, как бы намекали, что уж точно не с зачисткой аномалии они помогали Агапову. «Может, сборщики ингредиентов». «Нет, не похожи они на тех, кто различает ингредиенты из аномалий. Но вдруг при правильном руководителе справятся». «С каким заказом?» — холодно спросил я, подходя ближе. Трое продолжали пятиться, а белая майка так вжался в заднюю дверь лады, будто хотел с ней слиться. «Ну так это... ну...», ну — побледнел он. «Заткнись, серый!» — неожиданно рявкнул третий. «Говори!» — прорычал я, вцепившись пальцами в горло этого серого в белой майке. «Нельзя! Молчи, Серега!» — закричал четвертый. Ни один из них больше не попытался меня атаковать. «Знаешь», — прошептал я, глядя в испуганные глаза Сереги, «тебя могут наказать за то, что ты разболтал тайную информацию, но когда-нибудь потом. А сейчас я могу свернуть тебе шею, и мне за это ничего не будет». «Гильдия!» — выпалил серый. Заказ от гильдии. Млядь, Серега! обреченно пробормотал смуглый. Звездец нам, резюмировал четвертый. Я же замерз застывший на губах ухмылкой. Что же получается? Искал Метя, нашел золото. Думал, вдруг сборщики ингредиентов попались, а они мне помогут выйти на гильдию? Как вы с ними связывались? спросил я, отпустив горло Сереги. «Никак», — буркнул Серый, не поднимая глаз ни на меня, ни на товарищей. «Они сами звонят, если что надо. Всегда с разных номеров. Иногда не звонят, а пишут». Я обвел взглядом всех четверых. Они поежились. «Что ж, парни, спасибо за беседу. А теперь сдаем трубки. Теперь на ваши звонки отвечать буду я». «Эй, мы так не договаривались», — пискнул Смуглый. «А если мать звонить будет, ты что ли с ней говорить будешь?» — изумился третий. «Она у меня с сердцем больным испугается!» Я закатил глаза. «Ну вы идиоты!» — резюмировал я. И «Если у тебя мать с больным сердцем, какого хрена ты в криминал лезешь, а?» «Ну это как бы...» — замямлил третий. «И все-таки господин неправильно это мобил отжимать!» — нашелся четвертый. Однако под моим взглядом он понуро опустил голову и промямлил что-то вроде «Простите...» «Короче, придурки, ваши телефоны — это плата за доставленные мне неудобства», — проговорил я хмуро. «Насчет гильдии. Думаю, вам хватит ума не трепаться о том, как мы тут с вами побеседовали. Понятно?» «Да. Угу. Я не слышу». «Понятно, господин. Поняли, Усекли». «Отлично. Выдохнул я. Теперь ты. Я ткнул в третьего. Быстро нашел ручку и бумажку». Он засуетился, бросился к ладе, залез в бардачок. Не прошло и минуты, как он уже записывал под диктовку номер Витали. «Нужна будет работа официальная, за неплохие деньги, звоните», — сказал сухо. «Работа не сахар, но все по чести». Они закивали без лишних вопросов. Подъехала еще одна машина, но, увидев нашу странную компанию, тоже решила поискать другую заправку. «Ну и последнее». Подошли и извинились. Взглядом я указал на девушку. «Но господин, наш первая!» — возмутился Серега. «Точно, сама огрубила. Мы только покататься звали. Поддержал его смуглый. А потом в тачку затащили. И что вы собирались с ней делать?» От моего голоса парнишки вновь задрожали. «Припугнуть!» — выдавил из себя Серега. «Всего-то!» «Отвечаю, господин!» «Покатали бы, показали, какая у нас тачка отличная, и высадили бы где-нибудь на трассе». Короче, в итоге они извинились. И не только Серега со Смуглом, но и два других балбеса тоже. стали в ряд и склонились в пояс перед девушкой. А катила их презрительным взглядом и фыркнула. Когда опасность миновала, в глазах девушки не осталось и следа от былого ужаса. «Уважаемые, вы задерживаете очередь». Прогремел над заправкой голос кассирша, усиленный динамиками. «Если вы немедленно не покинете территорию заправочного комплекса, мы вызовем полицию». «О-ло-ло, пора отсюда сваливать!» — оживился Серый. «Господин сударыня, хорошего вечера!» Отвесив нам поклон, он первым пошел к Ладе. А за ним потянулись и все остальные. Проводив их взглядом, я повернулся к девушке. «Мне нужно заправиться, подождете меня». «А потом я с радостью с вами побеседую». Было любопытно, как она отреагирует. Коротко поблагодарит и свалит в туман. Или робко примет мое приглашение. Однако девица смогла меня удивить. «Вам не нужно заправляться здесь», — заявила она авторитетно. «У вашей машины очень мощный двигатель. Такие двигатели очень нежные. Относиться к ним нужно заботливо. И лучшее топливо, если хотите снизить риск детонации». «Ну так, 98 восьмой», — указала я взглядом на колонку. «Дрянетая не девяносто восьмой», — проговорила она строго. Уперев руки в бока, она выпятила очень пышную грудь и твердо добавила. «В вашу БМВ вам нужно лить только сотый, и только на заправках Росимпернефть». После этой речи она все-таки по-женски мило улыбнулась и чуть более скромно добавила. «Если хотите, я покажу, где тут ближайшая нормальная заправка». «Буду вам очень благодарен», — улыбнулся я в ответ и галантно открыл ей переднюю пассажирскую дверь. Сам же в тот момент подумал, что забавно получилось. Приехал на заправку, постоял в очереди, распугал клиентов и уехал, не заправившись. Девушка обозначила направление и замолчала. Заговорила она лишь спустя пять минут. «Прежде всего хочу поблагодарить за то, что помогли мне». «Признаюсь, в той ситуации я была напугана и вряд ли бы смогла что-то сделать». Она поклонилась из положения сидя. Но, несмотря на это, поклон ее был грациозным и полным достоинства. Правда, после него девушка, расслабившись, растеклась в мягком кресле моего БМВ. Закинув ногу на ногу, она задумчиво смотрела в окно. «Не стоит благодарностей, мне кажется, вы бы и сами смогли с ними справиться», — ответил я. «Отнюдь я не селачка и неодаренная, а обычная девушка, увлекающаяся починкой машин». В ее голосе зазвучали легкие нотки кокетства. Я же постарался не выдавать своего удивления. Она точно не врала, а значит, в самом деле считает себя неодаренной. Вот только внутри нее так много энергии. В чем дело? Ее никто не учил? Или в чем-то другом?» «Вот бы исследовать все ее энергетические контуры и...» «Меня зовут Кристина», — прервала она мои размышления. «Но вы можете звать меня Кристи, господин». «Максим Белозеров», — представился я. «Для тебя просто Макс, давай на «ты».» Она лучезарно улыбнулась, а затем, зацепившись взглядом за рекламный щит, где женщина с пышными губами поедала кулебяку, быстро произнесла. О, вот сейчас уже будет поворот. Держись правее, сразу увидишь черно-желтую заправку. Дед заправщика вызвался помочь мне с процессом, так что дав ему сотку, я вернулся на водительское сиденье, так и не взяв в руки пистолет. Кристи с какой-то грустинкой во взгляде смотрела, как меняются цифры на табло колонки. А я посмотрел на нее. Красиво, и кожа такая гладкая, и волосы сияют явно ведь это из-за избытка жизненной энергии. Ее грудь, ммм, какая большая и сочная, подчеркнутая передником джинсового комбинезона. Неудивительно, что парни на Ладе очень хотели поближе познакомиться с такой красавицей. Раздался оглушительный рык. Кристи ойкнула и сжалась, а затем виновато посмотрела на меня. Ты слышал? спросила она смущенно. «Признаюсь, думал, такое только в аниме бывает». Усмехнулся я, невольно припомнив похожие сцены из багажа моего энергетического болвана. «Ты голодна?» «Хотя, глупый вопрос. Голодна. Поехали ко мне, в моем Жака отличный ресторан». «Ресторан? Хороший?» — быстро спросила она. «Неплохой». «Нет, я не могу пойти туда. Прости, Максим, но...» Она указала рукой на свою грудь. «Я с интересом уставился». Хм, кашлянула девушка. «Я имею в виду, что мой наряд не подходит для выхода в приличные места». «А, так это она на комбинезон указывала. Ясно». И замялась Кристина, все же переборола себя и продолжила фразу. «Боюсь, ничего достойного из одежды у меня нет». «Что ж, не беда», — ответила я легко. «Закажем еду ко мне в апартаменты». Краем глаза я отметил, как она поджала губы и покраснела, но ничего против не сказала. О, полоса свободная. Ну-ка на газ. Машина взвыла и резко ускорилась. Яху! Радостно, почти по-детски воскликнула Кристи. Отлично, здорово! Что, тоже нравится скорость? Ну-ка, вруби режим. Еще гасы. И... Снова омерзительно запищала, отчего у меня уже начинал дергаться глаз, и машина привычно начала терять скорость. Хм, напряженно проговорила Кристи, — «должно быть, какая-то катушка отъехала. Эх, мне бы оборудование хоть какое-то, я бы быстро нашла неисправность». Грустно улыбнувшись, она отвернулась к окну. Тем временем мы свернули все к той же сине-белой заправке и проехали мимо. Кристина заерзала. Машина съехала на гравийку. Когда моя пассажирка увидела бетонные плиты забора, отделяющего территорию электростанции от проезжей части, она напряженно проговорила. «Я думала, мы в апартаменты едем, нет?» «Понимаю твоё удивление», — усмехнулся я. «Но такой мой ЖК. Хорош, хоть и находится где-то в заднице». Дорога как раз свернула, и впереди показались красивые светлые здания апартаментов и отеля. Девушка облегченно выдохнула. Не знала, что в этом районе есть подобное. Оставив машину на подземной парковке, мы прошли мимо громила охранника с добрыми глазами, который, глядя на мою спутницу, одобрительно улыбнулся и поднялись на мой этаж. «Милости просим!» — гостеприимно произнес я, впуская девушку первой, будто кошку. Она начала напряженно осматриваться по сторонам когда я, плюхнувшись на диван на телефоне, формировал заказ в ресторан. «Эм, миленько тут у тебя, Максим», проговорила девушка, оглядев моё жилье. Я мысленно хмыкнул. Человек, который прожил всю жизнь бедно или около того, выдал бы иную реакцию. «Ну да, знаешь, самое то, чтобы жить одному. К тому же есть места, где гостей ставят на ночь». Отозвался я и, глянув на экран телефона, спросил. Миди будешь?» Прямиком с Владивостока сюда прилетели. Нет, спасибо, она мотнула головой, даже не задумавшись. Не очень люблю. Тогда пельмени, кивнул я. Пельмени. оживилась Кристи. Ага, давай их. И спохватившись, смущенно добавила. Если можно. Ага, так и запишем. Мидиями с Владивостока ее не удивить, а вот пельмени вот чем доме Кристины, похоже, не жалуют. «Максим, не хочу показаться наглой, но...» «Давай проще», — усмехнулся я. «Скажи, я могу принять у тебя душ?» Спросила, и стоит вся красная, как спелая помидорка. «Да без проблем», — усмехнулся я. «Там даже женский халат в шкафу есть». «Эм, «У хозяйки?» — неуверенно спросила она и хлопнула ресничками. «Нет, с апартаментами шел», — хохотнул я. «Арендодатель предоставил. Говорю же, живу один» в Кристи кивнула и шмыгнула в ванну. Зажурчала вода, а я отправил заказ в ресторан и развалился на диване. И что же мне теперь делать? Пока мы ехали в одной машине, я еще раз просканировал девушку. Энергии в ней завались. Кристи была бы могучей, одаренной даже без метки. Сырой, как в народе называют тех, кто наделен избытком энергии, но не избран богами, чтобы стать обладателем метки. Но есть один нюанс. Энергия внутри Кристи не структурирована, сосредоточение и контуры не выверены, поэтому она и считает себя неодаренной. А так как в этом мире я до сих пор не встречал людей, которые, как я, способны чувствовать энергию других, вероятно, семейка Кристины считает ее пустой. Так пренебрежительно называют неодаренных. Интересно, смогу ли я починить ее энергетические контуры? Если я хоть что-то понимаю в мировой энергии, а понимаю я в этом немало, могу с уверенностью заявить, то, что творится внутри Кристины, вредно для ее здоровья. Упорядоченный избыток внутренней энергии делает здоровье человека крепким, а не упорядоченный, наоборот, хрупким. Проблемы уже проявляются в ней. Вероятно, пока рано. Пока она молода, могут проявляться только положительные черты этого энергетического беспорядка. Сильные волосы, красивая гладкая кожа, большая грудь. Хм, грудь у нее в самом деле что надо. И сейчас она моется за стенкой в моих апартаментах. Мы здесь одни дней Стоп. Я недавно закрыл аномалию вожак в соло, и скачок энергии внутри меня все еще немного будоражит тело. Да и само тело у меня молодое. «Хочешь, загляни?» «В моей голове появился мыслеобраз, в котором открываются двери ванны, а там голая Кристи, напивая «Мой мальчик, едет на девятке и мылит голову». «Извращуга ты выбрала именно эту песню», — хохотнув, спросил я зверюгу. «Просто!» — отозвалась она, а через пару секунд послала в волну недовольство за то, что назвал ее извращугой. Пришлось проводить для питомица мини-лекцию о личных границах и правилах приличия. Я не особо удивился, когда она отправила мне уже привычное «Людишки все усложняют». Более удивительно было, когда она стала пытаться выдавить из себя полноценную мыслефразу. Получилось у нее что-то вроде «Самка в пещере, бери, размножайся» на романтичная, конечно. Нет, ну так-то все правильно говорит. Но, блин, права зверюга, мы все слишком усложняем». Поднявшись с дивана, я открыл холодильник и уставился на четыре двухлитровые банки с широкими горлышками. Они были заполнены багряной жижей, и внутри них плавали сердца огненных скорпионов. Ну, со стороны все еще похожи на маринованные гигантские сливы. Взяв одну из банок, я открыл ее и заглянул внутрь. Никаких изменений, ни намека на начинающуюся кристаллизацию. Что ж, в интернете или книжках из библиотеки корпуса стражей я не нашел упоминания о том, что сердца монстров, вымоченные собственной крови, могут превратиться в говяжьи чипсы, как случилось с сердцем той огненной гончей. Возможно, я стал свидетелем единичного случая. Но если нет, то нужно выявить закономерность. В общем, в этом мире не принято хранить сердца монстров в крови. Видимо, метод считается довольно примитивным. Я закрыл банку, активировал покров и еще немного провернул крышку. Затем то же самое проделал и с остальными банками. Крышки надежно закручены. Неодаренной Кристи, если в то и взыграет любопытство, понадобится помощь одаренного мужика, чтобы открыть мои закатки. Пока было время, я проверил еще закатки из тех, что носил в пространственном кармане. Там тоже кристаллизация до сих пор не началась. Что ж, ждемс, Если я открою секрет своих говяжьих чипсов, смогу на них здорово заработать. Мне кажется, их можно будет продавать дешевле, чем алхимические зелья восстановления энергии. Мне нужно много денег, ведь они часть личной силы. Как минимум на них можно купить броню и вооружение. Интересно, завтра в аномалии мне попадется что-нибудь достойное? Сейчас я отдохнул и решил сиюминутные дела, насколько это возможно. Появилась вновь возможность уделить время прокачке, для чего я и забронировал очень любопытную аномалию. В дверь позвонили. Наконец-то пришел официант из ресторана. О, и душ перестал жорчать. Да, сражения будут завтра, а уже через несколько минут меня ждет ужин в приятной компании.